Глава сороковая. Сиглуфьордюр, среда, 21 января 2009 года. До премьеры оставалось совсем мало времени. Именно тогда Нина решилась сделать свой ход. Она уже достаточно долго ждала. В свое время она согласилась работать в актерском содружестве просто ради того, чтобы быть рядом с ним, человеком, которого она любила. И хотя он не раз говорил ей, что они не могут быть вместе, Она всегда знала, что они будут парой так или иначе. И он был так добр к ней. Она намеревалась объясниться с ним после спектакля. Предложить ему: "Что ж такого, да, свидание, как у молодых". Она упустила свои молодые годы. Слишком долго она ждала в жизни, наблюдая, как та проносится мимо нее, словно пейзаж за окном машины, которая мчится чересчур быстро. Внутри у нее все дрожало от волнения. Когда Ари почти обессилев, подбежал к участку, только тогда он наконец осмелился посмотреть назад. Никого не было видно. Спотыкаясь, промерзший и измученный, он ввалился в дверь. Клиньюр вскочил. Прошло некоторое время, прежде чем Ари смог произнести что-то членораздельное. Кали. Вот черт! пытался убить меня. Он очень опасен, вооружен! Я узнал. Он убил мать Пальми и еще одну женщину в Дании!» Отдохни, преподобный. Клиньюр выслушал его совершенно бесстрастно, словно другого и не ожидал. Присядь, попей кофеку. Я уже позвонил Томасу. Томасу? Ари сел и взял из рук Клиньюра кружку кофе. Ты уже позвонил ему? Кале звонил сюда несколько минут назад. Кале? закричал Ари. Но почему, черт побери? Клиньюр положил руку на плечо Ари, здоровое плечо, и сказал: Он позвонил, потому что хочет предъявить тебе обвинение. Обвинение? Ари, казалось, потерял способность говорить что-то разумное. Голова шла кругом. Он закрыл лицо дрожащими руками и выдохнул. Убийца предъявляет обвинение ему. "Успокойся", миролюбиво сказал Хлинер. "Да ты не волнуйся. Мы прекрасно знаем, что собой представляет этот Кале. Ему никто не поверит. С другой стороны, мы обязаны сообщить об этом куда положено, соблюдая правила". Ари потерял дар речи, Клиньюр продолжил. Он сказал, что ты ворвался в его дом и устроил ему допрос, несмотря на то, что он употреблял алкоголь, а ты был не на дежурстве. Он будет обвинять тебя в избиении. Ты его избивал, Ари. Он пытался меня убить. Ари встал и швырнул кружку с кофе на пол. Кружка разбилась на мелкие кусочки, а кофе забрызгал все вокруг. Он пытался меня убить, ты что, не слышишь? Надо подождать Томаса, сказал Хлинер примиряюще. Нет, нужно найти Карла и задержать его, заорал Ари. Иначе он сбежит. Далеко он не убежит. Ты что, издеваешься, Хлинер? Ты веришь мне или ему? Его надо немедленно задержать, в сердцах крикнул Ари. Успокойся, преподобный, произнес Хлинер. Пойду, поищу новую кружку. Расскажи мне еще раз, что у вас там было, спокойным тоном сказал Томас. Ари был явно в большом волнении. И говорил сбивчиво. Ты на него напал? Нет, конечно нет. У него в руках был нож. Мне пришлось ударить его, чтобы выбраться оттуда. Я сообщил ему о своих догадках о том, что Линда намеревалась покончить жизнь самоубийством, а он пытался скрыть факты, выбросив нож. А почему, по твоему мнению, он сделал это? спросил Томас. Из-за страховки. Он не получит эти миллионы, если было самоубийство, сказал раздраженно Ари. Он это подтвердил. Практически да. Он не отрицал. Этот номер не пройдет, командир, спокойно сказал Томас. Когда речь идет о серьезном преступлении, надо иметь весомые доказательства. Кроме того, даже если он выбросил этот нож, это еще не является уголовным преступлением. А кроме того, кроме того, я думаю, что на его совести два убийства. Что? Мать Пальми, одна старая женщина по имени Сандра рассказала, что он работал у матери Пальми помогал по хозяйству, в частности, травил грызунов-вредителей. Я подробно спрашивал ее об этом, и она вспомнила, что он покупал в кооперативном магазине крысиный яд. Вскоре мать Пальми умерла, а Кали вместе с родителями переехал за границу. Он купил себе внедорожник, а она умерла от инсульта. Его родители, видимо, сбежали за рубеж, потому что сразу сообразили, в чем там дело. Это как дважды два», — Ари пытался успокоиться. Симптомы отравления очень похожи на симптомы инсульта. Это только предположение, командир, сказал Томас. Я не очень доверяю Карлу, но нам нужны доказательства, нечто весомое. Может быть, ты думаешь, что дважды два — пять, потому что как раз такой результат тебе нужен? Он этого не отрицал. Возможно, это его игра, Ари. В любом случае, известно, что он был главным подозреваемым в деле об одном убийстве в Дании. Я получил отчет от датской полиции. Там был взлом, украдены некоторые украшения, хозяйка дома убита. Опять же, что это нам дает? Датская полиция безусловно сделала все возможное. Тебе пора домой, Ари. Иди отдохни, дружески сказал Томас. Ты не собираешься его задерживать? Я с ним поговорю. Он тебе угрожал ножом? Да, Ари подумал, Держал в руке нож. Резал лайм. Да-да. Пока достаточно, мой мальчик. Один говорит одно, думал Томас, другой прямо противоположное. Парень даже не был на дежурстве в это время. Ударил Калли, совершил все возможные ошибки в этот вечер. С другой стороны, он очень способный это арений, несмотря ни на что. Выводы, которые он сделал, вполне разумны, но доказать что-либо почти нереально. Томас говорил с Карлом в полицейском участке. Клинюр в это время проводил обыск в его доме. Карл был спокойным и корректным, отвечал односложно, иногда молчал. Томас сказал, что относительно него есть обоснованные подозрения, и он может, если захочет, воспользоваться помощью адвоката лично или по телефону. Карл сказал, что ничего этого ему не надо. Он отрицал, что имел какое-либо отношение к смерти матери Пальми. Томас перевел разговор на Линду. Мы нашли следы синей шерсти на ноже. Ты был в тот вечер, когда обнаружили ее тело в синем вязаном свитере. Линда застраховала свою жизнь. Ты имел прямую финансовую выгоду от ее смерти. Скажи мне, Томас посмотрел Карлу прямо в глаза. Скажи мне, повторил он. Почему бы мне не арестовать тебя за покушение на убийство? Карл некоторое время молчал. У нее в руке был нож, когда я подошел. И ты никак не можешь клеить мне нападение на нее». Он был совершенно спокоен. Томас молча ждал. Я не знаю, что на меня нашло. Я выбросил нож в ближайшем дворе, чтобы Ну да, чтобы не портить ей репутацию. Идиотский поступок, конечно. И еще потому, что тебе, как ты знал, не достанется ни кроны, если выяснится, что она покончила жизнь самоубийством. Об этом мне ничего не известно. Он усмехнулся, поскольку знал, что копию страховки при обыске не нашли. Томас продолжал расспрашивать о более ранних случаях домашнего насилия, несмотря на то, что у него не было ничего, кроме подозрений и показаний Левера, что Карл и Линда часто ссорились. Согласно последним сведениям, ничто не указывало на то, что Линда могла прийти в сознание и свидетельствовать против Карла. Ты угрожал Ари ножом, спросил Томас, рассчитывая вывести Карла из себя. Вот уж нет. У меня был в руке нож, когда он ворвался. Я согласился выслушать его, хотя он был вне себя, и когда он стал обвинять меня в несуществующих грехах, я встал и попросил его уйти. Тут он и ударил меня. Я надеюсь, что это нападение будет расследовано как положено. "Разумеется", сказал Томас. "Я прошу тебя немного подождать с обвинением". Он вышел из кабинета для допросов и позвонил дежурному юристу, чтобы спросить, что делать дальше. У вас нет никаких доказательств, которые связывали бы его с нападением на Линду, как я понял, сказал юрист в конце разговора. Я считаю, что ничего нельзя сделать по старым делам, это только предположение. Нет оснований для уголовного преследования. Томас подождал, когда Хлинюр закончит обыск, который не дал никакого результата, и потом сообщил Карлу, что тот может идти. Не уезжай из города на тот случай, если ты нам еще потребуешься», добавил он. Далеко не уеду. Все дороги перекрыты, сказал тот и вышел в темноту, и снег кружился вокруг него.